Глава вторая Я заметил, что забыл в начале этой истории написать глава первая. В то время я не предполагал еще, что история будет так длинна. Мало-помалу я припоминаю отчетливее все, что она рассказывала, если только она это рассказывала. С нею это случалось редко, но мне она всегда говорила все, поэтому я так хорошо и пишу. «Этот бык?» «Восхитителен! Разве вам не кажется, что вы видите перед собою Розу Боннер или Поттера?» «Я же говорю, этот Поттер, это Роза Боннер, восхитительный! Разве вам не кажется, что вы видите перед собою живого быка?» «Вот почему я так хорошо пишу. Я лишь записываю то, что она мне говорила». «Кто она?» «Фэнси?» Значит, Не природа? Нечто вроде фантазии. Она и есть природа. Я никогда ничего не сочинял, я этого не умею. Я так же мало сочиняю идеи, как сочиняет беременная женщина своих детей. Однако, в самом деле, глава вторая. Буду говорить о вере, о любви, о Пресвятой Деве и о майских вишнях, о морской болезни и о монахе в коричневой рясе. Но буду говорить также и о неверии, о сарказме, о горькой мудрости, еще горшей благодаря тому, что она лишь полуправда, о тоске и о борьбе, и, как однажды сказала моя Фэнси, о конечной победе. Итак, будьте спокойны, если увидите, что кто-нибудь поскользнется. Боже мой! К кораблю причалила лодка. Монах, с бритой головой, босой, одетый в какую-то влосеницу, хотел войти, но подскользнулся. Упасть он не успел. Наш безродный грек, видевший, как подъехал монах, схватил его. Как он так быстро подоспел, что сумел рассчитать, что, вися и держась одной рукой за борт, он сможет свободно рукой ухватить святого отца? Не знаю. Казалось, он словно предвидел, что старый монах будет нуждаться в помощи и не сомневался в том, что окажет ему эту помощь. Быть может, что были нравы его страны. Где могла находиться эта страна? Далеко. Далеко. «Как вы себя чувствуете, мой отец?» спросил он с дружеским участием. Было, однако, нечто комичное в той запинке, с которую он выговорил слово «отец». «По всей вероятности, наш...» Американец был протестант, методист, должно быть. «Благодарю, сын мой!» — ответил монах, не знавший, конечно, того, что незнакомцу стоило таких усилий выговорить слово «отец». Это слово звучит так глупо в ушах квакера или кто его знает, какую религию исповедовал наш немец. «Благодарю, сын мой!» «Все обошлось благополучно!» «Да благословит вас Бог, сын мой!» «Скажите, моя прекрасная одежда, кажется, намокла?» Монах добродушный и весело смеялся при виде воды, стекавшей каплями с его «прекрасной одеждой», как он выразился. «Одежда была грубая в лосинице из грязно-коричневой материи. Мне приходилось видеть более тонкие и красивые половики». «Ну, счастливый я отделался ведь я чуть-чуть не утонул. Что, сказали бы в Ницце?» «Как, мой отец, разве там заседает собор, как в 325 году?» «Скажите! Да он богослов! Но вы ошибаетесь, сын мой, ница ница Маритима, собора о котором вы говорите! Ах, боже мой! Где же он был? В Вифинии, кажется, но я...» «Послушайте!» И с напускной таинственностью монах схватил чужестранца под руку... Отвел его в сторону и прошептал, «Признаюсь, я несколько позабыл богословие. Стар становлюсь. Кроме того, я так занят. Вот уже сорок лет, как я делаю запасы. Я проведитор. Посмотрите». Он указал на десяток мешков с провизией, которую закупил, по-видимому, в Марселе. «Я предпочитаю здешний чеснок. У нас в Ницце...» «Ведь вы приедете ко мне в Ниццу, не правда ли?» «Непременно приезжайте». «Ручаюсь, что будет весело!» «Я намеревался ехать в Женеву, мой отец!» «Те-те, одно другому не мешает!» «Мы остановимся у Ниццы, и вы увидите мою хорошенькую голубятню!» «Голубятней он называл свой монастырь!» «Вы остановитесь у нас!» «Спросите отца Ансельма, скажите, веселого отца-проведитора!» Так меня зовут там, потому что я всегда в хорошем расположении духа, видите ли. Бог мой, как все вас полюбят! И как будет весело! Знаете ли вы по латыни? Немного, мой отец. Этого достаточно! Я совсем позабыл латынь, только и помню. Аморе-море-орре-ре на скульптур амичитое. Не так ли? Кажется, это сказал Тибулл. «Извините, мой отец, но я не думаю, чтобы Тибул». «Ну, все равно, мы с вами подружимся». «Дружба заключается и с помощью, и без помощи Тибула». «Будем вас ждать в гости». «Подъезжая к Ницце, вы издали увидите нашу голубятню». «Вот тот-то будут смеяться, когда узнают что я едва не утонул». «И к тому же без разрешения грехов, мой отец». Сказал незнакомец не без иронии, свидетельствовавший о духовной нищете и неверии протестанта. Добродушно болтавший и шутивший монах внезапно стал другим человеком. Он выпрямился, а в глазах его блеснуло нечто, заставившее незнакомца раскаяться в своей неуместной шутке. К счастью, впрочем, Она отскочила от добродушия босоногого францисканца, не допускавшего и мысли о том, чтобы можно было смеяться над такую святою вещью, как его религия. О существовании же других религий ему не приходило и в голову. Он был итальянец. Как вы, быть может, уже угадали по его манере выговаривать латинское «и»? «Нет, сын мой, я в состоянии благодати». Слава Пресвятой Деве, отец мой, ответил незнакомец без сомнения, никогда в жизни не призывавший Пресвятую Деву и привыкший с юных лет смотреть на подобные призывания как на языческое идолопоклонство и на достойное смеяние глупость. Несмотря на это, его восклицание было вполне искренним. Был ли то анабаптистский или лютеранский порыв, не знаю, только он чувствовал в душе потребность создать Пресвятую Деву, верить в нее, благодарить ее, и все для того, чтобы не оставить монаха в эту минуту одиноким с его детскую верою. Но, в конце концов, ирония одержала верх. Да, сын мой, слава Пресвятой Деве! Она послала вам ловкость, она... Пресвятая Дева! Угу-гу! послышалось вдруг с набережной. Там стояли, по-видимому, пассажиры, желавшие, чтобы их взяли на корабль. Путешественник с багажом, то есть с дамою и с двумя сундуками. Рулевой дал приказ подъехать к берегу. «Как?» сказал монах. «Пресвятая дева? Так зовут наш маленький корабль?» «Да, мой отец». Незнакомец уже не испытывал затруднения, произнося католическое «мой отец». «Более того...» «Выражение начинало ему нравиться?» «Да, мой отец. Наш корабль зовется Пресвятая Дева». «Тем лучше. Это мне нравится. А вы, сын мой, примите от меня, пожалуйста...» Он распахнул в лосеницу. О, ужас! С нижнего платья под ней не оказалось. И снял с грубого кольца из железной проволоки маленький предмет, который в течение многих лет вместе с другими такими же предметами охранял его от опасностей и за это сдирал ему постоянно кожу на обнаженной груди и натирал ее до ран. — Вот, возьмите, сын мой, этим я хочу отблагодарить вас за помощь, только что вами мне оказанную. То была оловянная фигурка, изображавшая Пресвятую Деву. — Это вас охранит. — От несчастья, отец мой. Если бы монах мог ожидать иронии, то должен был бы заметить ее в выражении лица незнакомца. К счастью, он ничего не увидел отвечал довольно торжественно. «Да, сын мой, от величайшего, от единственного несчастья, которое бывает на свете, это предохранит вас от греха. А теперь пойду молиться». Это было сказано с глубокой серьезностью. Но добродушие одержало снова верх над восторженностью, и он веселым тоном прибавил. Да, — Да-да, мне нужно молиться, мне нужно много молиться. Я опоздал. — Я из за вас помолюсь, мой сын. Будьте покойны. Пресвятая Дева меня знает. Будьте покойны.